Можно подумать, что все люди из округи ждали Агнес. Наверное, тут не последнюю роль сыграл длинный язык Сидони Пеншваль. Вероятно, все они вообразили, что она приехала просить прощения, но это не имело никакого значения. Зеркала в доме на тринадцати ветрах убедили ее в том, что в ее облике нет ничего, что могло бы дать повод думать, что она раскаивается. Шелковое платье, в серую и розовую полоску и шляпа, украшенная лентами и цветами, которая отбрасывала нежную тень на ее прекрасное лицо. Потантен ждал ее у крыльца. Помогая Агнес выходить из коляски, он широко улыбнулся ей от всего сердца. «Какое счастье, мадам Агнес, видеть вас здесь! Я тоже рада, мой друг» с достоинством главного церемонии мейстера, сопровождающего королеву. Он провел ее в дом, где Седанья опустилась в глубоком реверансе, приветствуя гостью, а потом он также величественно подвел их в комнате Гийома. Пьера Аннеброна нигде не было видно. Скромный по натуре и к тому же совершенно не желая присутствовать при встрече и примирении супругов, он предпочел оставаться в своем рабочем кабинете до конца их свидания. Не говоря ни слова, Патантен открыл дверь и склонился в полупоклоне, держась за ручку двери, готовясь к закрытию, как только Агнес войдет. Она вошла и оказалась лицом к лицу с Гийомом. Они были сконфужены и удивлены. Ее память хранила его изможденным и умирающим. Он же вспоминал о ней, как о фурии с лицом искаженным от гнева. Ее он первым пришел в себя. Оказывается, я уже позабыл, до какой степени вы можете быть прекрасны. Возможно, это связано с повседневной жизнью, Впечатления меркнут от частого повторения. Представьте себе, мои сожаления стали сильнее. Я возвращаю вам комплимент, Гийом, для человека, который чуть не отправился на тот свет. Вы выглядите неплохо и удивительно похожи на того, каким вы были раньше, может быть, только менее оживленный. Плохая копия. «Наполовину инвалид. Но были бы вы здесь, если бы случилось иначе. Ваше присутствие бесконечно приятно мне». «Не хотите ли подойти поближе?» Движением руки он предложил ей стул у изголовья кровати, но жест был рассчитан на большее. Агнес поняла его правильно. Скинув накидку из розового шелка, Она приблизилась и вложила свою ладонь в его протянутую руку. Прикосновение вызвало у нее озноб, и это напугало ее. Все пошло совсем не так, как себе вообразила Агнес. Она приготовилась играть роль ангела, готового прийти на помощь, великодушной доброй феи, намеревающейся оказать благодеяние, из жалости и сострадания согласиться простить несчастного коллегу а вместо этого она обнаружила, что испытываемые ей чувства очень похожи на те, которые овладели ею в первую их встречу. Лишившись ног, этот дьявол остался таким же притягательным, как и раньше, может быть, даже в еще большей степени. Его коротко подстриженные вьющиеся волосы, жесткие, как конская грива, прекрасно сочетались с округлившимся лицом, Кожа которого вновь приняла свой обычный оттенок меди и бронзового загар. Почувствовав, что почва уходит из под ног, она попыталась осторожно выдернуть свою руку, но крепко ее держал. Агнес, в письме я просил вас меня простить, иначе меня бы здесь не было. «Кроме того, я тоже хотел просить вас, не говорите больше ничего. В противном случае мы никогда не закончим», — прервал он ее, улыбнувшись. Потом вдруг серьезно спросил, «Хотите ли вы, чтобы мы попытались вместе восстановить наш брак? Мне кажется, что если мы запасемся терпением и нежностью, то сможем этого добиться».